Глава вторая, в которой идет речь о стрельбе по бутылкам в подвале и о том, как уроженец Таити, Марп, младший, выказывает неожиданную любовь к детям. Как вы смотрите, доктор, на то, чтобы приличный часок? На юге это почти закон, тем более после боя Беса Титена и старого арманьяка, который он сейчас нам подаст. Ведь вы, наверное, почти всю прошлую ночь провели в дороге, а нынешнюю он подмигнул. Весьма вероятно, он опять подмигнул. Вам тоже не удастся выспаться. Ты бы пошла приготовила нашему гостю комнату Элуиза. А я уже приготовила, ответила та, вовсе не желая упустить арманьяк. Маленького доктора сильно клонила ко сну, Но все же от него не ускользнуло, что мсье Марп недоволен. Возможно, он хотел услать сестру и что-то сообщить ему о ней. Десять минут спустя Жан-Доллан уже расположился в комнате, вся уборка которой, видимо, ограничилась тем, что гора хлама, закромождавшая кровать, перекочевала в угол. В окна било полуденное солнце, и жалюзи были закрыты, но сквозь щели между планками доктор увидел своего хозяина. Тот, должно быть, тоже решил вздремнуть и устраивался в тени большой смоковницы в саду. Теперь месье Марп был в белом часучевом костюме, застегнутом на все пуговицы. Он, как видно, надел свой старый мундир колониального чиновника. Мсье Марп расстегнул ворот, приладил к шелему носовой платок и растянулся в шезлонге. Едва Дулан снял пиджак и полуботинки, как в дверь постучали, и в комнату, приложив палец к губам, вошла Элуиза. «Сссс! Он уснул. Я хотела поговорить с вами, пока его нет. Что вы обо всем этом думаете, доктор?» «Что вы имеете в виду?» Она покрутила пальцем у лба, что во всех странах мира означает одно и то же. У человека, мол, не все дома. «Вы как врач не считаете?» «Почему вы так решили?» «Знаете, как большинство колониальных чиновников, мой брат был всегда чудаковат. Когда он насовсем вернулся во Францию, я, хоть и вдова, Поначалу даже сомневалась, вести ли с ним общее хозяйство. Первые два года он еще был ничего, сидел себе в нашем домике в Санцере и разбирал и переписывал все это барахло, которое навез с разных концов света. Ну скажите сами, какой разумный человек станет забивать дом такой пакостью, ведь кто его знает? Может, к вещам прикасались прокаженные?» Доллак бросил взгляд сквозь щедя жалюзи. Месье Марп как будто спал. И вдруг он заговорил о том, что хочет переехать на юг и построить виллу. Я и не представляла себе, что он богат. Я спросила, а на какие шиши? «Не твое дело», — говорит, — «ты столько накопил». Я не обязан ни перед кем отчитываться. И с тех пор, прямо скажу, пошло все хуже и хуже. Скрытный стал, как старуха. Когда уезжает, лучше не спрашивай, куда. А открывает почтовый ящик, будто все чего-то боится. Боязливый он очень, доктор. А вам признаться не смеет. Да вот, он вам говорил, что как услышит ночью шум, Встаёт и обыскивает весь дом. Так неправда это всё. Может, он и слышит шум. Хотя сама я никогда хорошенько ничего не слыхала. Правда, сплю я крепко. А вот что он будто бы выходит из спальни, уж извините. Ничего подобного. Наверняка стоит за дверью, слушает, а у самого поджилки трясутся. И только на утро Уж когда совсем светло, брат начинает рыскать по всему дому, проверять, не пропало ли чего. И больше всего знаете, что меня пугает. У себя в спальне он всегда теперь держит три заряженных револьвера. И чем, вы думаете, он занимается после обеда, спустится один в подвал с карманным фонариком, осветит приставленные к стене пустые бутылки И стреляет. Сами посудите, что это за развлечение для человека в его возрасте. Поневоле, подумаешь. Она не поняла, почему на губах доктора Дулана вдруг появилась легкая усмешка. Дело в том, что сквозь щель в жалюзи он заметил, что кресло мсье Марва опустила И догадался, что тот потихоньку поднялся по лестнице, Какое-то мгновение прислушивался у двери, а затем дверь в самом деле распахнулась. Пойманная на месте преступления, луиза вздрогнула. «Ты что тут делаешь?» «Я пришла узнать, не нужно ли чего доктору. Правда, доктор?» «Стопай!» Жаль, что доктор разморил от сыдного завтрака и обильных возлияний, а то бы он лучше оценил неожиданность этой сцены и своеобразие обитателей виллы. «Что она вам тут наплевать? Я не решился вас предупредить или, вернее, только намекнул. После смерти мужа сестра пристрастилась к спиртному». «А что, если мы в самом деле немножко отдохнем, месье Марп, как вы любезно предложили?» «Ухожу, ухожу, бога ради простите. Когда я почувствовал, что сестры нет внизу, у меня острый слух. Недаром я провел столько лет с туземцами, а они ступают совершенно бесшумно». Он нехотя ушел, а маленький доктор даже и не пытался уснуть. Больше того, боясь поддаться сонливости, он поборол искушение растянуться на кровати и остался сидеть в неудобной позе на стуле. Допустим, что месье Марп не сумасшедший и говорит правду. Он прибег к тому же методу, который оказался столь успешным в предыдущих делах – Прежде всего, надо найти твёрдую основу, опереться на какую-то бесспорную истину. И эта истина сводилась примерно к следующему. Неизвестный что-то ищет на вилле в Гольфжуане. Это что-то трудно найти, поскольку в течение трёх месяцев неизвестный регулярно, дважды в неделю посещает виллу, ищет и не находит. И, наконец, до этого времени неизвестный ни разу не пытался завладеть этой вещью. Одно из трёх. Первое. Либо три месяца назад этой вещи ещё не было на вилле. Второе. Либо неизвестный не знал, что вещь находится здесь. Третье. Либо неизвестный не мог тогда прийти за ней. И почему он является только два раза в неделю и всегда по средам и субботам? Ведь вилла по другим дням охраняется не лучше. Трудности или преимущества одни и те же, значит, неизвестный свободен только по средам и субботам. Наконец, его каким-то образом предупредили, что на вилле целую неделю сидела в засаде полиция, вот поэтому-то он и не являлся. Продолжим. Сумасшедший или месье Марп, или он в здравом рассудке. Не будучи психиатром, маленький доктор когда-то в пору студенческой практики изучал душевные болезни. Нервный, несомненно. Производит впечатление человека, которого преследует навязчивая идея. Точнее говоря, человека до смерти напуганного. И это не небезотчетный страх а страх перед чем-то совершенно определенным. Это видно хотя бы из того, что когда ночью в доме слышался шум, мсье Марп, если верите Луизе, а у нее нет причины лгать, не смел выйти из своей спальни. Знает ли он, кто с такой настойчивостью роется в его вещах? И если знает, то знает ли ли, что ищет этот человек? Зачем бы ему упражняться в стрельбе из револьвера, да еще в темноте, если он не решил когда-нибудь ночью пустить оружие в ход? И, наконец, главный вопрос. Если месье Марп все это знал, почему он обратился к маленькому доктору, о способностях которого слышал лишь стороной? и почему, не удостоверившись даже в его согласии, послал ему чек на довольно крупную сумму. «Сегодня вечером ни под каким видом нельзя пить», дал себе слово Жан-Долан, «потому что сегодня ночью непременно что-то произойдет. Либо я узнаю все сегодня ночью, либо никогда не узнаю». В этот же миг он вздрогнул, Он думал, что до ночи может не беспокоиться, но события развивались быстрее, чем он предполагал. Сначала в саду, затем на террасе послышались голоса, голоса двух спорящих мужчин. Он приоткрыл окно, надеясь, что будет лучше слышно, но до него долетал лишь невнятный говор. Была не была. Маленький доктор обулся, надел пиджак, Он же необычный гость и вправе быть нескромным, если на то пошло это даже его прямая обязанность. Он спустился вниз, притворяясь, что после обеда хорошо вздремнул и не совсем еще очнулся. В столовой Элуиза наводила порядок, если вообще мыслимо говорить о порядке в этом доме. Она шепнула ему, сын к нему приехал. Маленький доктор закурил и, приняв непринужденный вид, вышел на террасу. Ему показалось, что мсье Марк, заметивший его первым, сделал сыну знак замолчать. «Простите, если помешал, но что вы, доктор, разрешите представить моего сына Клода? Я вам о нем рассказывал, не так ли? Посмотрите, какой он у меня рослый и красивый!» хм. Рослый, это верно, сильный и гибкий брюнет, смуглая гладкая кожа, огромные глаза, полные губы. И все-таки не хотелось бы доктору иметь такого сына. Отталкивали его крикливая элегантность и нагловатая манера держаться. — Здравствуйте, месье! — довольно сухо приветствовал Клод доктора. «Доктор, мой давнишний приятель, приехал погостить у нас несколько дней». И месье Марп взглядом дал понять доктору, что сыну ничего не известно. «Вы тоже служили в колониях?» – подозрительно осведомился Клод. Боясь, как бы доктор Долан не сказал чего-нибудь лишнего, месье Марп ответил за него. «Нет, я познакомился с доктором в Сансере». «Когда я узнал, что он приехал на несколько дней в наши края...» «Послушайте, доктор, он не воспитан, этот юный Клод. Не знаю, давно ли вы знакомы с отцом, но могу вас уверить, он чистый маньяк». «Клод!» — перебил месье Марп, которому явно было не по себе. «А что? Не вижу причин что-то скрывать». То, о чем я тебя прошу, вполне естественно, все могут это знать, тем более старый приятель, как ты говоришь. Мой сын, месье Долан, дай я скажу, и признайся, я не так уж часто тебе надоедаю. Если на то пошло, я зарабатываю себе на хлеб, и это в достаточной мере похвально. Клод. Вы, конечно, меня поняли, доктор. Я прочно стою на своих ногах. Разве что время от времени, когда уж очень прижмет, прошу отца тысяченку-другую. Все молодые люди в моем возрасте так делают. Да и почему он один должен пользоваться своим богатством? Сегодня я пришел к нему. Если тебе нужна тысяча франков, ты же знаешь, что нет, папа. Так вот, доктор, рассудите нас. Если вы успели осмотреть дом, то видели, что он смахивает не то на барахолку, не то на музей. Тут есть все, что хотите. И хлам, и неплохие вещицы. Отец такой человек, что не выбросит ничего, даже изношенный костюм. Где-то у него хранится коробка со старыми пуговицами. Ты преувеличиваешь, допустим тем не менее на чердаке наверху свалены все мои старые игрушки в детстве меня баловали а отец их сберегк а понятно ничего не стоит так вот сегодня у меня есть друг у него сынишка я обещал ему для мальчонки мои старые игрушки и пришел к отцу попросить миссье марп грустно улыбнулся вы поняли доктор Он находит вполне естественным забрать вещи, дорогие мне, как память о его детстве и о бедной моей жене. «Да что ты слезу пускаешь?» — накинулся на него молодой человек. «Так не дашь?» «Бери, что хочешь», — покорно вздохнул старик. «Я взял колымагу у приятеля. Я управлюсь в два счета». И без малейшего угрызения совести Клод бросился в дом. Слышно было, как он взбегал по лестнице. «Он хороший мальчик», — снова вздохнул отец. «Хоть и с ума с в рот, последнюю рубашку готов отдать. Обещал другу, и вот, может, нам пойти взглянуть? На что? На игрушки, которые он собирается увести Если вам угодно». Минуту спустя они уже были на большем из двух чердаков и застали там Клода, роющимся в пыльном хламе. Мсье Марп вправду был щедрым отцом. В перемешку с туземными редкостями, вывезенными из колоний, тут оказалось даже чучело огромного крокодила. Стояли три деревянные лошадки, трехколесный велосипед, валялись оловянные солдатики. «Ты все забираешь?» — спросил отец, глядя в сторону. Маленький доктор внутренне насторожился. Странное дело, он ощутил, что молодой человек на миг заклевался. Клод пытался заглянуть в глаза отца. Что происходит между этими двумя людьми? И почему старик еще упорнее глядит в угол? «Да, все, как хочешь». Клод шаг за шагом обходил чердак. Он подбирал всякую мелочь. Картоново паят стоимостью в несколько су целлулоидную флейту, продырявленный барабан, игрушечный пистолет. И все же был недоволен. Он перешагивал через ящики, мешки, туземные щиты, груды стрел. Он что-то искал и все хмурился. Время от времени Клод бросал на отца подозрительный взгляд. «Тебе все еще мало?» – пытался шутить месье Марп. «По-твоему, этих игрушек не хватит, чтобы позабавить сынишку твоего так называемого друга?» «Я искал...» – Клод запнулся. Маленький доктор почувствовал, что сейчас будет сказано главное. «Что ты искал?» «Трубу». «Да ты вряд ли её помнишь. Деревянная труба в синюю и красную полоску и с красным шёлковым помпоном». «Не помню». «Странно». «Почему?» «Мне казалось, что я её видел». «Ты считаешь, что сын твоего приятеля не может обойтись без...» «Да не в этом дело. Я помню эту трубу, потому что это была моя любимая игрушка». «Очень хотелось бы ее найти». «Ищи». Обращенный к доктору взгляд месье Марба, казалось, говорил, «Вот вам, дети, ты все им отдал, а в один прекрасный день они приходят и требуют, чуть ли не угрожают, уносят дорогие, как память, вещи, чтобы отдать первому встречному. Им нет дела, что у отца сердце кровью обливается». И это действительно могло бы растрогать, если бы Доллан не почувствовал за этим какой-то внутренней фальши, будто вслух говорилось одно, а подразумевалось совсем другое. Да, несомненно, под видимостью комедии или даже фарса тут разыгрывается настоящая драма, но драма, которой у него нет ключа. «Нашёл?» «Нет!» — и молодой человек злобно уставился на отца. «Может, ты хочешь обыскать весь дом?» Клод ничего не ответил, но по нему видно было, что он готов ради какой-то грошовой деревянной трубы перевернуть вверх дном коллекцию, которую бывший чиновник в колониях кропотливо собирал всю свою жизнь. Чуть ли не комическую нотку внесла в этот спектакль Элоиза. Когда она, отдуваясь после крутой лестницы, появилась на чердаке, маленький доктор сразу же понял по её глазам, что она как следует угостилась. «Что вы тут делаете?» – удивилась она. «Да вот, Клод забирает свои старые игрушки, чтобы отдать приятелю». «И прекрасно!» Все до единой. Пусть хоть все уносит из дому, по крайней мере, можно будет прибраться. Что ты ищешь, Клод? Деревянную трубу. Красную и синюю полоску с большим помпоном? Да. «Так она в гардеробе у отца, я ее на днях видела, да еще удивилась, зачем это он прячет среди одежды и белья грошовую игрушку». Месье Марп не дрогнул, только побелел. Капли пота проступили у него на лбу. «Это правда?» — пившись в него взглядом спросил Клод. «Раз твоя тетя говорит, не знаю». Может, положил туда случайно. Надоели вы мне, наконец, с этими дурацкими игрушками, будто у меня нет других забот. Он впервые сорвался, его захлестнул гнев, вернее, бешенство. Неужели надо было непременно выбрать время, когда у меня гостит приятель, чтобы ворочить мне голову с этими игрушками? И я думаю, не лучше ли будет, если где гардероб тетя? Хладнокровно осведомился молодой человек. «У него в спальне!» Не обращая ни малейшего внимания на отца, клод спустился вниз. За ним поблелся месье Марк, следом маленький доктор, а луиза замыкала шествие. «Я всегда удивлялась, к чему такой трубе бормотала она себе под нос». Дверь в спальню была распахнута. Месье Марп открыл гардероб. «Ищи, забирай ее, если найдешь». И он горько усмехался, как человек, оскорбленный в своих лучших чувствах. клод уже слишком далеко зашел, чтобы отступать. Он рылся в костюмах и в стопках белья, шарил рукой за выстроенными в ряд ботинками и сандалиями. И вот настала минута, когда вся эта сцена, казалось бы, достигла вершины комизма. Минута, когда Клод, среди накалённой до предела атмосферы, вдруг потряс над головой вещицей, совершенно ничтожной по сравнению с вызванными ею страстями. Деревянной трубой, какие продаются на ярмарках, и притом так грубо размалённой, что доктор чуть не преснул со смеху, но он сдержался. Он бросил взгляд на хозяина дома и увидел, как из глаз месье Марба скатились две слезы. «В доме такой беспорядок!» — лепетал старик угасшим голосом, отворачивая лицо.